Глава пятая. Я проводил взглядом напоследок выругавшегося неопределённо старосту, который в сердцах силы вогнал кинжал обратно в ножны, так и не обнажив его до конца. Больше Кром не произнёс ни одного нормального слова, накинув сотнику, повернулся к Куна и Рыси и устремился в конец колонны. Недовольный Турин жестом отпустил меня, демонстрируя всем видом чрезвычайную занятость. Он направился к онным латникам, охранявшим кибитку с окровищами, затем приказал им следовать за собой. Как стало понятно из громогласных отрывистых фраз, возникла необходимость сменить головной дозор. Интересная рокировка, какая не завершилась и через 10 минут, когда меня догнала пара волков, мемён которых не смог выудить из памяти Глэрда. Глаза санитаров леса лучились ненавистью. С трудом, явно сдерживая зубовный скрежет, посланцы вручили мне три тяжёлых кошельля и короткий деревянный тубус пинал. Я же улыбнулся вполне доброжелательно, отчего градус злобы возрос на порядок. Пробормотав нечто нечленораздельное, один так круто развернул жеребца, еду, а не разорвав ему губы железными уделами. Несколько секунд, и от обоих фигурантов простыл и след. Они не стали дожидаться возможного пересчета монет и знакомства с одержимым ценных бумаг. И первым делом извлёк три одинаковых жёлтых листа, каждый приблизительно 10 см шириной и около 15 длиной. Края покрывали затейливые узоры. Вверху по центру красовался имперский герб, ниже длинная надпись, говорящая, что предъявителю документа любое отделение государственного банка обязано выдать указанную сумму два раза по 100 и 500 золотых. Местные числительные я отлично освоил, впрочем, и читал уже на вполне приемлемом уровне. Не зря постоянно занимался, а еще на моей стороне было знание устной речи и простые правила имперского языка. Бумаги светились в магическом зрении, а присматриваясь, можно было обнаружить очень сложное переплетение замысловатых прямых и кривых линий, какие, в свою очередь, складывались из сотен и сотен и два различимых рун. Похоже, защита от подделок тысяче на ровном месте порадовала, и даже возможное будущее гибель не страшило. Всё предельно просто: убьют, да мне ценности точно не понадобятся. А если не смогут, то отличное подспорье. Золото убрал в сундук, а векселя отправились защищённой магией под сумок. Мало ли как всё сложится, а те практически ничего не веселили. В фургоне на откидной лавке, довольно удобно устроившейся и укрывшей шерстяным одеялом, сейчас спала Амелия, ночью принимавшая очень сложные и тяжелые роды. Пополнение у кого-то из моржей. Напротив хозяйки рабыня вязала или чулок, или длинный носок. Девушка поневоле приковала взгляд. На вид ей было около 20 лет, черты лица все как одна, какие-то неправильные, несуразные, некрасивые, если не сказать жестче. Но сложаные вместе они начинали играть. Любоваться не на любуюшься, как произведение искусства, и не квадрат Малевича. Красивая чертовка. Знахарку не потревожил. Она так и продолжала мило посапывать, когда я выбрался из передвижного дома. Взлетел в седло флегматично перебирающего ногами скакуна. Нарочито сладко потянулся, осматриваясь. Мертвый ворон обнаглел от безнаказанности. Он сейчас оказался метрах в сорока на ветке вековой сосны. Если не вглядываться, то можно было и не заметить преследовавшую нас паскудную тварь. Наконец-то удалось рассмотреть ее в магическом зрении. Тело птицы сплошь окутывала желтая аура, а еще от нее уходила тонкая, едва заметная линия в сторону подковообразного невысокого хребта, концы которого примыкали к дороге. Ну, если не врала карта, основные знания я черпала оттуда и из разговоров с десятником. Память мальчишки, один раз побывавшего в Деморунге, не помогала. Он не запомнил детали путешествия, или они стёрлись. Около 5 лет прошло с того судьбоносного момента. Крылатый пожиратель падальей вновь взмыл вверх и скрылся за кронами деревьев. На мой взгляд, сотник именно для него и старался, уводя с собой всадников. демонстрируя беззащитность центра колонны. До тракта, где таковой от нас гораздо сложнее, оставалось около 5 км. Соориентировался довольно просто. Недавно мы миновали руины древних циклопических размеров башни, которые были обозначены. Почему сложнее? Если здесь дорога сама очищалась и самовосстанавливалась на расстоянии 5-7 м от обочин, то на основной транспортной артерии подобраться незаметно ближе, чем на 20-30, не получилось бы при всём желании. Высоченный грейдер тоже образовал отличное препятствие. А вообще это очередное местное чудо. За столетия, если не тысячелетия, ничего не разрушилось, включая многочисленные мосты через ущелья и овраги. вся попадались и участки, какие не пережили чудовищных катаклизмов. Тогда в эпоху без времени под воздействием сошедшей с ума магической энергии вздымались новые горы, старые континенты разламывались на части, огромные острова погружались в морские пучины, а где-то поднимались из них. Армагеддон, как он есть. Будьте готовы, перегнувшись с седла, тихо повторно приказал десятнику. Строителям скажи, если что-то случится, пусть прячутся за фургоном. Оберегать их не приоритетная задача, по возможности. Сами постарайтесь в сварку не лезть, просто отбивайтесь. Хорошо, сделаю. Они что-то сказали? Кевин неопределённо махнул куда-то за спину, подразумевая высокое начальство. Нет, но сам понимаешь, места тут такие, не стал завершать фразу, получив в ответ понятливый кивок. А дальше около Си ничего не происходило, не появились и всадники для охраны ценного груза. Латники заметно нервничали, переглядывались друг с другом, но молчали. Заключенные впереди моего фургона наоборот, только песни не пели, за зубоскальство особо наглые получили древком копья через толстые прутья от сидевшего на козлах рядом с возницей стражника». И кэгде два циклопических дерева, похожих на кряжестые дубы, какие не обхватить и восьми здоровенным мужикам, качнулись и медленно стали заваливаться вперёд, опускаясь исполинскими густыми кронами ровно в промежуток между головой и центром каравана, а позади нас взорвалась подступающая к дороге скала, от которой до дороги было метров 10. Я, готовый действовать, выпрогнал из седла. Засада! Заорал во всю глотку и сразу же рванул из-под сумка респиратор, цепляя его. Манипуляция заняла долю секунды, не зря тренировался. Успел до того, как тяжелые ветви хлестнули по гранитным плитам, а камнепад еще не стих. Активировать невидимость, выдернуть из колчана за седлом шесть запасных болтов и броситься бегом к небольшому валуну, вросшему в землю в метрах пяти от правой обочины. Возможные укрытия наметил сразу, едва только мы въехали между концами импровизированной трапеции. Верхнее основание, находившееся справа от дороги, на расстоянии около 150 метров, в длину она достигала около 60, а нижнее — 100-120 метров. Внутреннее пространство подковы, голое, как стол с краплями огромных валунов и обломков горной породы, с торчащими метёлками редких кустов. Поверхность под небольшим уклоном поднималась вверх. Три дренажные трубы квадратного сечения под проезжей частью. Левая сторона гряды практически под прямым углом примыкала к дороге. «Именно там неизвестные устроили обвал, а правая под острым вытягивалась, но там начинался густой лес из исполинских деревьев с непролазными зарослями под ними, поэтому отсекли нас четко и надежно от остального каравана. Все отметил в долю секунды и мысленно отправил приказ Тирку мчаться к фургону. Между ним, кроме моей телеги, имелось еще и строителей, обе вряд ли могли заинтересовать возможных грабителей». А вот пара следующих за ней вполне. Нагрузили их плотно. Но что находилось под пологами и сантика, никто мне не докладывал. Животных увести не получилось бы, как я уже говорил, отрезали нас отлично. А главные цели для бандитов находились впереди моего передвижного дома и, вероятно, имел какую-то ценность сам я. Нападение с тыла можно было не опасаться, если враги не научились летать слева от дороги буквально в пяти метрах между концами подковы тянулся овраг с практически вертикальными каменистыми стенами. Пусть и не бездонная пропасть, но метров тридцать железно. Арбалет с волчьими окалами давно изготовил для стрельбы. Благодаря магии и особым материалам оружие можно было держать заряженным сколь угодно долго, не обращая внимания на возможное растяжение тетивы или деформацию плеч. Я сразу прицелился в злодейского ворона, который теперь парил над полем будущей битвы. Сейчас не пренебрёг взглядом торна, как и усиленным выстрелом и пробоем. Взял упреждение, плавно вдавил спусковой крючок. Выстрел ЕС едва ещё сильным ударом приклада в плечо отметил ярко-белую вспышку. Знакомое явление. Гранионный наконечник преодолел защитное поле, поражая птицу. В подтверждение мысли только чёрные перья в разные стороны полетели, а сама тварь хаотично вращаясь понеслась к земле. Нормально. Один козырь у вероятного противника выбил. Несколько не сомневался, что тот мог наблюдать за обстановкой в режиме онлайн. Смена позиции и перезарядка, хоть я и не видел врага, единственное возможное направление атаки изнутри подковы. Но как ни искал, ни шарил взглядом, никого не мог обнаружить, в магическом зрении тоже чисто. Вероятнее всего, агрессор использовал средство маскировки, как и у меня, поэтому я ждал, когда тот проявит себя. Не выпускал ничего из внимания и готовился открыть стрельбу из уже подготовленного странника, на ложе которого лежал пока обычный болт, а остальные бросил перед собой, поменять на скал секундное дело, однако тратить драгоценный боеприпасы на ровном месте от лукавого или от эйдана. Время ощутимо замедлилось, следовательно дополнительную скорость, как во время боя с Де Лонгвелем обеспечивали пока я таганы. Тачней сила в них заключённая, и её покой имелась в потолок, отмечала и вычелиняла одновременно множество деталей. Звук падения птицы не дали расслышать восторженные крики. Это заключено из-за спиной за улюлюк или как-то одновременно. Тут же ухнуло за непролазной чащей, которая образовала ветви срубленных титанов в толщину сами достигавшие размеров нормального такого дерева. Появился клуб угольного чёрного дыма, как индийский сигнал кто-то подал. Затем пространство прорезал уходящий вертикально в небеса жёлтый луч, обвитый винтовой линией зелёного свечения меньшего диаметра. Со стороны арьергерда вместе с глухими взрывами раздались многочисленные болезненные вопли и крики, верещали что-то про мои глаза, мои глаза. Вот организаторы засады и возможную помощь нам заинтересовали плотно. А еще через миг словно пелена спала, и появился провал в подземелье в верхнем основании трапеции. Вход был не менее 15 шагов в ширину и около 4-5 в высоту. Он резко приблизился. Арбалетная настройка работала отлично. Спасибо Джигану. Сразу промелькнули мысли, что и тягловую скотину могли забрать неизвестные вместе с грузовым транспортом. Размеры проёма позволяли, и ничего не стоило осторожно съехать с невысокой насыпи, затем загнать все телеги в пещеру. Помощь придёт далеко не сразу. Пока разберутся бандитов и след простынет. И единственный вопрос: зачем Лергу это нужно? Уверенность в том, что он прикладывался силы для обеспечения и создания самых благоприятных условий для грабителей, была абсолютной. А из темноты вынеслись и замерли на месте, оценивая обстановку и явной мертвецы. Да, точно они. «Мой рецепиент насмотрелся на таких же покрытых гнилой плотью тварей, часто без глаз, со свисающей лохмотьями кожей и мясом, и сквозь прорехи на лице зачастую выглядывали пожелтевшие кости черепа. В общем, красавцы. Очень и очень вонючие. Гной, сукровицы и непонятная слизь. Копошащиеся трупные черви заставили бы сбледнуть и вывернуть желудок наизнанку любого обывателя». Я лишь отметил, что весна, пусть и ранее, проявляла себя в полной мере. Зимой такого лютого трэша не наблюдалось. Или дело в другом. Шестнадцать паскуд. Обвалить вход смысла пока не имелось. Мне нужна жертва для жнеца, чтобы пролить кровь фирсом, встроенным в трансформер. А еще желательно убить несколько заключенных с тотемами во время бардака и анархии, используя ятаганы. Именно их собрали в одну клетку как раз перед моим фургоном. Заковали специализированные кандалы, что определил по косвенным признакам. Те светились в магическом зрении ярко-синим. Зомби не отвечали моим высоким требованиям. Отметил, что некоторые из них передвигались по звериному на четырёх конечностях, но держались все в куче, не рассыпались, не рассредоточивались, представляли толпой отличную мишень. «Куда не стреляй, обязательно попадешь в кого-нибудь». И вся эта масса будто по команде устремилась на перегонки к добыче, хотя в ускоренном восприятии для меня выходила да до нельзя медленно. Порадовала отличная реакция латников и сопровождающих заключенных-стражников. Те сориентировались мгновенно, послав с десяток стрел и болтов во врага. Успели повторить, когда расстояние сократилось метров до 40-50. Впрочем, без особого результата. Часть нарядов ушла мимо, другая даже попав в чёртовых мрачных облюдках никакого ущерба им не нанесла. Почему? Даже у моих бойцов в тулах находилось по десятку специализированных болтов и стрел против нежити. У этих же, скорее всего, обычные. И о чём думали? Дорога в Деморнг проходила по землям хаоса, а мертвецы самые частые здесь противники. Следующая пара секунд убедила в ошибочности собственного мнения. Я ответила на все вопросы, когда твари как-то одним моментом потонули в ярких многочисленных вспышках. Звуки разрывов были слабыми, но в разные стороны, как от попадания древнеартиллерийского снаряда в толпу, полетели конечности, головы непонятные исклиски и шмётки. Нормально. Там, где на землю падали куски плоти с червями, там начинала дымиться ещё и токсичные суки. Так в глэрду наблюдать не доводилось. Впрочем, сдохли далеко не все. Половина живчиков, пусть и не отлично, но пережили артобстрел и рванули с низкого старта в направлении живых. Кто без руки, кто без ноги, а кто из половины вырванных наружа рёбер. На один довольно бодро полс, дальнейшей я не наблюдал, лишь отметил, что Кевин загонял за фургон тирка запряжённого в телегу, а остальные держали оружие наготове, стрелял из стандартного имперского лука Ленар Щёбкой, который успел снять одного из бегущих мертвецов. Зомби не кинулись к ощетинившимся копьями латникам, прикрывавших друг друга щитами, хотя изначально, если привести мысленную прямую, именно те являлись приоритетной целью. Но, не добежав метров десяти до герцогских воинов, распались на две части, расходясь в стороны, растеклись. И сходу атаковали людей, не успевших даже за такое время хоть как-то подготовиться. Отметил краем глаза, как один мертвец прыгнул с места метра на три вперед и вверх, сметая скозил зазевавшегося возницу одной из телег, везущих заключенных, находившиеся сразу впереди кибитки сейфа. Узники в ней радостно и победно заорали, однако уже следующая тварь заставила пересмотреть отношение к происходящему. Когда за волосы ухватила одного из прижатых к прутьям клетки голов, силой рванула на себя, сдирая скальп с бедолаги, а одновременно гнилыми зубами вцепляясь в нос другому заключённому. Крики дикие более разнеслись над окрестностями, потонули в других из разных концов вереницы телек. Всё происходило с дикой скоростью. Минута не больше длилось действо. Я же пока не стрелял. Несмотря на бушующий в крови адреналин и тестостерон, буквально заставляющий действовать, просто наблюдал. Выжидал и делал всё верно. Потому что в отличие от поводка на разведчике в Вороне, который рассмотрел далеко не сразу, здесь явственно видел, как тонкие полупрозрачные чуть пульсирующие линии сходились в одной точке, и она находилась в пещере и могла показаться в любой момент. Насчёт точки погорячился, жирная клякса килограмм под 150. Это выскочил из проёма и замер там же на возвышении невысокого роста толстяк с огромным пузом, будто заглотил бочку с пивом. Мужик с круглым отдутловатым вполне обычным лицом, но чрезвычайно бледным. Был одет в мешковатый свободный плащ длиной до колен. Все пальцы унижены кольцами и перстнями, на запястьях браслеты. Именно к его правой руке тянулись колдовские нити, влево он сжимал угольного цвета посох, в навершии которого находился белоснежный шар, в магическом зрении окутанный ветвистыми фиолетовыми молниями. Кукловод осмотрелся, не дать не взять полководец. А через пару секунд его окружила пятёрка явно живых людей, закованных в разномастные доспехи, от анатомически гладких до безумно диких, брутально утыканных разнакалиберными шипами. Этим отличилась пара здоровенных и высоченных бойцов. Все вражеские воины имели глухие шлемы, у дикообразов с витыми рогами и как ими за потолок в пещерах не цеплялись. Вооружены они были двулезвиеми топорами на длинных рукоятях и прямоугольными щитами. Вторая цирица ридовалась мечами. Интересно. Явное прикрытие, но почему опекаемого выпустили вперёд? Хоть мысли промелькнули в один миг, но именно в него уместилось следующее событие. Огибая с обоих сторон, будто вода препятствия, вынеслись на свет восемь таких урод, какие ксеносом не снились. Впрочем, наши режиссёры и сценаристы оказались на порядок креативнее на планетных тварях, поэтому антропоморфных двухголовых монстров я узнал сразу. Огры ростом те были около 3-3,5 м, толще среднего статистического человека втрое в четверо и шире настолько же. Тела спложь перевиты огромными мышцами, на зависть всем бодибилдерам. Безволосую кожу украшали синие и зателево переплетающиеся линии неких узоров или татуировки, или нанесённая краска. У одного на низких лбах обоих голов нарисована пояркая красному кругу. У всех из пасти торчали клыки на манер орочих, много раз да крупнее. Тонкая перепонка вместо носа и маленькие злые глазки под массивными надбровными дугами дополняли картину. На бедренные повязки до колен, на ногах обмотки, широченные пояса, каким будто подтяжки на стальные кольца крепили широкие кожаные ремни, которые крест-накрест перехлёстывали район чуть выше солнечного сплетения. На правом бедре у каждого из великанов имелся огромный под стать размером тесак и здоровенная сумка за ним. На плечнике из черепов невиданных мною трёхрогих чудовищ, судя по острым клыкам и зубам на верхней челюсти, явно не травоядных. На толстенных запястьях шипастые браслеты из фиолетового металла, какие светились в магическом зрении. В лапях монстры сжимали испалинские восьмигранные дубины из чёрного материала, каким одинаково мог быть и камень, и металл, и дерево. Примерно с третьей палицы ковалиши пастами полосами дымчатого цвета. В навершии у каждой рукояти имелся ярко-синий прозрачный камень, огранённый в форме радианта. У мечаного, похоже, предводителя имелось ещё по толстенькой короткой цепи на каждой шее. Всё это отметил и вычленил в какой-то миг одновременно с мыслью, что действующих лиц вполне хватало, жер для открытия способности Ирса тоже. следовало ограничить. И простой болт, с наложенным взрывным заклятьем, глубоко вошёл в трещину над входом. И эффект получился таким, на какой рассчитывал. Да и этого в Черноягодев заговорённой стене 2 м кладки напрочь вынесла. Грохнуло. Хлестнуло щебнем и небольшими обломками по земле и выступом, а затем, словно раздумывая и всё же решившись, вниз рухнул огромный кусок породы, вслед за которым устремились меньшего размера. Взметнулось серое облако, которое затянуло возле входа всё, и из-под завесы вынеслись восемь совершенно невредимых великанов, не получивших даже царапины. По идее, нескольких из них должно было раздавить, на худой конец накрыть хотя бы парочку. Но нет, целёхоньки. Результат наблюдал краем глаза, перезаряжая оружие и меняя позицию. Пыль ещё не осела, поэтому следующую мишенью выбрал предводителя двухголовых, но может и нет, судил по нарисованным кругам и цепям. Семирами без чуткого руководства должны были справиться латники. Кроме обычного оружия, у каждого из защитников Герцских сокровищ имелось множество амулетов, какие выдавало свечение в магическом зрении. Ну, огры должны были набедакурить изрядно. Главное, чтобы у меня возникли все основания для уничтожения злобных артультовцев. Ничего личного, но мне нужны их татемы. Можно и с моральной точки зрения всё оправдать, мол, в деморунге их ждали бы страшные муки от каких выступал избавителем. Но это сарказмы лишние. Я всегда чётко понимал, что делаю и почему. И волчий болт, заряжённый взрывным заклинанием, усиленный другим, с умопомрачительной скоростью сорвался с ложа. Полета снаряда я не заметил, лишь отцвет, когда тот преодолел защитное поле некого артефакта. Затем оперение появилось в виске меченого великана, а после сработал заряд. Рвануло слабо, отчего-то эффект получился до да нельзя смазанным. Лишь одна пораженная голова, как перезрелый арбуз от залихвасткого пинка, лопнула и потонула в красном облаке, второй же башке просто сломала шею. так как она под неестественным углом выгнулась и болталась, как тряпочная, пока Огр под брошенной ударной волной, заваливаясь на бок, успел в воздухе сделать несколько шагов, а затем уже задергался в предсмертных конвульсиях. Нет, земля не дрогнула, когда с ней встретилась эта туша, однако шлепок о каменистую поверхность получился гулким, увесистым, я бы сказал. Уроды все как один остановились, обмерли, не обращая внимания на стрелы, какие летели и летели со стороны каравана. На мордах детчайшее удивление. А на что за шоу? За дело мрач и слизни, за дело. Неожиданный синхрон, а будто по вину из команды они воздели палицы к небу, дико и трубно взревели. Не знаю, от порыва ветра или звуковой волны колыхнулась листва на редких кустах. Из сотворёны засеки, но получилось мощно и раскатисто. А затем великаны одновременно сорвались с места, размахивая и крутя над головами палицами. Меня они не замечали. Впрочем, пока никто не обращал внимания на того, кто начал их выпиливать, подозревая во всех грехах охранников каравана. Всё происходило очень быстро. Перевёл взгляд на начавшую оседать пыль впереди. Через неё уже почти смутно, но фигуры просматривались и без взгляда торна. В одну высокую шипастую сразу отправил тяжёлый гранённый волчий болт, приправляя его убийственными заклятиями. Миг, и взрывом разметал, растащил остатки завес и по сторонам. А ещё сразу троих из пятёрки можно было списывать со счетов. Два тела лежало в неестественно выгнутых позах, характерных для беспозвоночных, а от одного, в какого попал, осталась только нижняя часть туловища. Хорошо. Некромант выжил, и весь изгвазданный кровью, покачиваясь из стороны в сторону, стоял на коленях, опираясь на руки. К нему тут же бросилась оставшаяся в живых парочка, подхватила, потащила в сторону. А я перезаряжаясь отметил, что завал получился пусть и не сплошной, но отличный. Протиснуться из глубины или попасть внутрь можно было только через метровую щель над нагромождением каменных обломков. То есть окончательно пути к отступлению не отрезал, не загнал крыс в угол, зато затруднил появление новых фигурантов, как и уход от возмездия старой Нет, все же нападать на мага с ирсом на перевес пока страшно. Бить его нужно издалека. Другое дело великаны. Крови в них хватало ведра 3 точно, и кровожадные картины перед глазами. Одного лишить нока затем добить. Но сначала некроманд. Волчий болт вновь отправился в полёт и бессильно ушёл в сторону, взорвавшись где-то в кронах поваленных деревьев. Краем глаза, перезаряжаясь и меняя позицию, отметил яркую вспышку где-то там. Две секунды, и снова выстрел. Амулет Толстяка справился и со вторым снарядом, но на этот раз отклонение прошло не по плану, он угодил в мечника рядом. Взрыв. И ударной волной вновь некроманта бросила на землю, протащила по ней. В результате тот скрылся с глаз за обломком скалы, дополнительным укрытием послужила выбоина. Смена обстановки с перезарядкой. Все же, несмотря на автоматизм, какого практически добился, она требовала слишком много времени. Не хватало нормального оружия. Сейчас бы, попивая местный чай с чаками в прикуску, всех бы положил. Взглядом не мог найти последнего рыцаря за хранение мага. Не забывал отслеживать обстановку вокруг, в которой постоянно происходили изменения. События не разбивались на отдельные, а шли синхронно. Некоторые выпадали. Всё же без дополнительных глаз плохо. Думал латники справятся или смогут как-то проредить огром, учитывая, что те сразу, как только великаны бросились в атаку с рёвом после гибели вожака, использовали магические амулеты и отправили им на встречу шесть ледяных шипов, но безрезультатно. Парушии с носорогами двухголовые урода не думали уклоняться, и трёхгранные полупрозрачные снаряды, встретившиеся с их незащищёнными телами, просто разлетелись на мириады осколков, какие испарялись, не долетая до земли. Агрессоры лишь приостановились, замедлили ход и только тогда же без всякой раскачки к ним понеслась задержкой в секунду стена сплошного ревущего огня, которая тоже не причинила тварим ущерба. А от огненного шара, целый рой которых запустили латники, один небрежно отмахнулся, и тот врезался в землю, проплавил в ней отверстие размером с баскетбольный мяч. А остальные не обращали внимания, а пламя без сильной стекало по коже, казавшейся несокрушимой. Получалось магии отвари не брала, потому тем никакие доспехи не требовались. Порочим защищенные огры были по высшему уровню от любых угроз, и отлично это понимали. В полне материальные стрелы и болты бессильно отскакивали от бронированных шкур. Но сейчас меня резко заинтересовало другое. С огненной стеной вогров и третьим выпущенным мною болтом в некроманта на сцене появились новые действующие лица. Старые, сука, знакомые гобли Тримонца хлынула из появившегося в правой дуге гранитной подковы входа в катакомбы. Это отметил рукотворность проема. Слишком прямые и правильные углы, а, как говорилось где-то, природа такого не терпела. За верещащими, матерной, улюлюкающими зеленомордами выпрыгнул еще один высоченный индеец, на каком красовалась волчья шкура вместе с клыкастой головой, пошедшей на шлем. К ней зачем-то приделали четыре бычьих рога. Уродец был сплошь увешан какими-то феньками, цепями и веревками с подвесками в виде крохотных черепов и костей. В руках он сжимал узловатый деревянный посох, корневище которого будто длинными тонкими пальцами обхватило огромный черный камень. Но самое паскудное вокруг явного шамана сразу определило профессиональную принадлежность деятеля. Кружили две призрачные змеи, каждая размером не пустине с телеграфный столб, но сантиметров 10 в диаметре точно и длиной около 5 м. Вместо голов черепов с непомерно гипертрофированными челюстями, каким любой ксенокрог позавидовал бы. Сами тела покрыты многочисленными острыми броневыми наростами. Зелёный чёрт пустился в пляс, а я сразу отметил главное: все отморозки были из племени четвёртой окровавленной руки Сириса. Вот они-то мне и требовались. На ловца и зверь бежал, и сразу залепил шамана, который неожиданно ловкой отбил вымыпом рачительной скорости болт, перенаправив его в спину ближайших к нему братьев по оружию. А такого дружественного огня в тыл минимум тройкой гоблов потонуло в огне. Второй монстр разметало и снесло в долю секунды. Досталась ударной волной шаману, который перекувырнулся назад через голову и закатился обратно в тёмный провал входы или выходы из подземных чертогов. Вот его следовало точно перекрыть. завёл вновь арбалет и понял, зарядов не хватит на взрыв, даже на усиление, максимум на ещё один самовзвод. Сто золотых канули в лету. Замена же кристалла даже в тепличных домашних условиях занимала около 50 секунд. Мой лучший результат И это когда не подрагивали от адреналина и бега руки, когда не требовалось постоянно отвлекаться на возможный прилёт со стороны врага, а ещё необходимо действовать сейчас быстро, предельно быстро. Поэтому навскидку, обернувшись, засадил волчий болт в ногу ближайшего великана, который размахивал дубиной. Однако снаряд, без наложенных заклятий, от рикошета ушёл в сторону. Вот, чую, кожу надо использовать на броню. Я избавился от оружия и вскочил, выхватывая парализующую гранату. Набегу, широко размахнувшись, отправил её впяฉикся к концу каравана к оманчам. Снаряц работал штатно, учитывая, что минимум двое упали на землю, покатились по ней. Я же ругнулся про себя, минус почти 200 золотых. И чуть-чуть не дотянулся до военного вождя зеленомордых. Выра думала одно: А остальные гобли, рвущиеся к близкой добыче, не обратили внимания на потерю бойцов. Обернулся. Латника в двуголовые ужас мяли, видимо, хватило нескольких взмахов дубинами. Валялись обломки от копий и щитов, заметил сломанный меч. Арбалетные болты и стрелы, которые посылали оставшиеся в строю воины, продолжали ли вязнуть у незримом поле или отклоняться, не причиняя никакого вреда? Дурочки Амелия высунулась из фургона, широко раскрыв дверь, затем рот, а потом нырнула обратно. Ещё и пара мертвецов продолжала сеять панику. Мои бойцы смогли копьями пригвоздить к земле трех, а двое теперь удерживали его копьями, а Норк рубил шею топором, а остальные выстрелили в гоблов и попали в двух. Те рухнули как подкошенные, разбрызгивая талую воду из многочисленных неглубоких луж. Так, дальше пойдёт, то мои подопечные предводители угробят. Он же мне требовался живым. Строители забрались под передвижной дом и с перекошенными лицами наблюдали за схваткой. В принципе, нормальная, здоровая реакция обычного человека. Но это только Кром и Улф орали, что они все воины как один. Такого не бывало на земле. Такого не имелось и здесь. Всех успехов и ущерба, который нанесли герцхские дружинники огром. Один из ладников успел, вероятно, случайно ткнуть в безволосое бедро копьём. Однако наконечник, острый даже на вид, явно бессильно скользнул по коже, оставляя едва заметный след царапины. Последующий удар чудовищной дубины отвернул сразу трёх воинов. Двое до этого охраняли телеги с заключёнными, сидя рядом с возницами. Бойцы преодолели по воздуху несколько метров и рухнули на обочину, разбрызгав грязь во все стороны. Один из двух головых с победным рёвом и необычайной грацией прыгнул с лет, приземляясь, раздавил великанской ногой голову потерявшего шлем стражника. Второй волатник принялся вколачивать испальнской дубиной в землю, работая ею с безумной скоростью. В сторону только кровавое звезле тело. Другой огор схватил ближайшую к нему лошадь за гриву, она попятилась назад, почти садясь на пятую точку, жалобно заржала. А тот цепился обеими челюстями в шею, рванул совсем по волчьи ими, разрывая шерсть и мясо, добираясь до артерии. На великана сзади напал один из возниц стражников, даже смог воткнуть кинжал в плечо рядом с правой шеей. Но товарищ грабителя выроши рядом, будто из ниоткуда схватил человека, легко поднял за загривок, а затем второй лапищи одним движением по часовой стрелке оторвал ему голову, после чего присосался к горлу, попеременно меняя пасти. Они ещё и людоеды. От чего-то именно это мысль придала какой-то непонятной безумной ярости. Еле-еле совладал с ней, помня про происки Ситруса, но в любом случае убью и шкуры сапоги сделаю. Последний воин вместе с возницей побежали в сторону чаще, словно играя в городки, в спину им полетела палец, а превратившаяся в размытый диск ударила с такой силой. Люди потонули в кровавом облаке. Или это какое-нибудь наложенное заклинание сработало? Затем оружием мгновенно вернулось в лапище великана. Вот ведь. Мне, значит, жница за особые заслуги таким свойством надели, а у этих у каждой дубины такая функция и вопрос. Так ли ценны подарки божеств? Впрочем, неожиданный дикий утробный вой, раздавшийся над полем боя, привёл в чувство опьяневших от крови и озверевших окончательно великанов. Один из которых разломал дальнюю клетку с заключёнными, методично их убивал, отрывая головы и конечности, как будто лепестки у цветов. Любит, не любит, каждый раз взрыкивая, когда его окатывало кровью. Как, казалось, сигнал подал некромант, уже отправившийся от контузии и воздевший над собой посох. Именно от него шёл звук А когда в одного из огров прилетела чёрная молния, отделившаяся от белого шара, тот те быстро сообразили, в чём заключались их задачи. Силы чудовищ обладали невероятной, будто невесомую пара подхватила Телегу вместе с клеткой Артультовцев. В отличие от остальных заключённых, эти продолжали орать радостно. И как строительные носилки потащили в сторону заваленного входа в подземелье. Другая четвёрка вцепилась в бронированную кибитку с акровичами. Последний великан недолго оставался без дела. Оставшиеся чудом живых караванщики с десятком заключённых, кроме моих людей и строителей, разделились на две группы. Одна мчалась к завалу, за которым, судя по звукам, кипел бой, а другая к чещёби. Последних преследовала пара измазанных кровью мертвецов, которых так и не угомонили. Дважды чудовищная дубина устремлялась в полёт и собрала кровавую жатву, досталась и нежити, и сломала отлично. Она теперь могла только ползти. Впрочем, зомби это не расстроило и не помешало добраться до ещё горячих человеческих трупов и начать рвать парное мясо. Сучары. Не знаю, как много я успевал отмечать секунды и всё отслеживать. Я бежал по широкой дуге в сторону гоблов, в готове ещё одну парализующую гранату. Мне нужен один из младших варждей, четвёртый окровавленный руки Сируса, и он, оказавшись уже практически угружённых телег, наконец-то попадал в зону уверенного поражения. Бросок на упреждение. И весь монс повалился на землю. Всё, этих можно не опасаться. Резкий уход в сторону. Нет, мне не повезло. Просто я не переставал двигаться, но пришлось дополнительно отпрыгнуть, делая кувырок через плечо, ломая траекторию. На месте, где я только что находился, земля вдруг ощетинилась угольного цвета дымчатыми колями, направленными в разные стороны. Ник романд, сучий ник романд каким-то образом заметил меня, именно он направлял в мою сторону посох, а я вовремя заметил. Останавливаться нельзя, смерти подобно. Нырнул вперёд, скочил из длинного переката, метнулся обратно, наперерез здоровякам у Таскивюченко битку и спасая заключённых, которые продолжали подбадривать двухголовых монстров. Позади из-под земли вынырнула призрачная змея, которая вполне реально клацнула зубами всего в паре дециметров от ноги. Шаманка, как оказалось, вернулся в игру и тоже или видел меня, но скорее ощущал благодаря подземным тварям. Сейсмодатчики не всё цекала пелена найта, иначе ничего не мешало летающему монстру вновь нырнувшему в земную твердь на пасть ударив в спину. Когда доносильщик, утаскивающий всех татемных артультовцев с собой и поэтому закованных куда как лучше оставалось метров 15, отправил огненную гранату, изготовленную к бою практически на одних рефлексах, но бросал с умыслом, помня о том, что никакого эффекта магии не достигло в отношении огра. Первый цилиндрический флакон, как я и задумывал, отскочил от спины великана, угодил в клетку, и в расцветающем пламенем Шерса, сопровождаемом людским воем и ором, влетел второй с ледяным дыханием. "В вороте не уйдёте, не убежите". Прыжок. С небес в то место, где я стоял, рухнула фиолетовая молния. Она не прожгла каменистую почву, она превратила её в прах. Я заметил от клетки с беглецами даже остава не осталось. В одной части ревело пламя, а вторая покрылась льдом. И всё это одновременно. Магия творила чудеса. Я рассчитывал на крохотную вероятность того, что убитые неродовым оружием усилят и накормят мой тотем своими. Но этого не произошло. Не появились призрачные волки или медведи, тигры или кречеты, да и другое зверьё. Лишь едва мерцающий шар завис на высоте 5-6 метров. Так продолжалось пару секунд, а затем он устремился ко мне и исчез в подсумке, где находилась рунная пластина переносной алтарь Оринуса. Созла радостно отметил, что если от чистой магии и механических повреждений великаны были отлично защищены, то алхимия на них действовала. При этом очень и очень результативным стал холод. Промороженный огр, выглядевший сейчас покрытый инею каменной скульптурой, лежал без движения. Зато его товарищ пытался погасить и сбить пламя, катаясь по земле, ревёл трубно. Ему вторили насильщики те легисы сокровищами, каких вообще не зацепило. Групповая солидарность, поддержка Однако четверка не развернулась, не повернулась, а сосредоточенно тащила груз к завалу. Зачем? Почему на месте не вскрыли, не разломали к чертям, добравшись до сокровищ? Магическая защита? Скорее всего. Парализующая граната на грабителей не оказала никакого воздействия. Ее метнул в прыжке, но только выкинул еще почти две сотни золотых на ветер. Я продолжал скакать вокруг горным козлом, а почва за мной взрывалась, с неба сбила молния и постоянно сновали змеи. Приостановившись возле убитого мною первого Могра, его товарищ, который изначально оставался без нож и перебросил труп через плечо. Тело вождя, видимо, отлично закрепилось на шипах наплечника, а эвакуатор подхватил его дубину. «Меня он не видел. Обернулся». Шаман, уроцкий шаман продолжал камлать, вздымая вверх кривой посох с мерцающим тёмной камнем в корневище навершие, притоптывая при танцевал, а вокруг него кружили уже дополнительные четыре огромные призрачные змеи, впрочем, гораздо меньше товара, гонявшихся за мной. В этот момент Тиогер, сбивший наконец-то пламя и начавший подниматься, которого я хотел добить, явно что-то почуял или ему подал сигнал некромант. Но тот прыгнул прямо из полулежачего положения, намереваясь гробастать огромными лапами невидимку. И у него получилось бы замри я хоть на секунду. В итоге двуголовый урод вновь распростлался на земле, прокатившись на пузи, ухватив в воздух и обиженно взрыкнул. Я, сделав небольшой полукруг в секунду, прыгнул ему на спину. Здесь воткнул между лопаток оба метательных поцелуя Мары, какие пусть и с неким трудом преодолели естественную броню гада. Во-первых, доставать их было не в пример удобнее. Во-вторых, хотелось проверить заявленное свойство об ослаблении противника. В-третьих, не успевал с Ирсом. Провернул ножи в ранах, оставляя там же, потому что Огр резко вскочил, а я оттолкнулся от его спины и плеча, распластавшись в воздухе белкой или тягой. Выдернул клевец из кольца, и возле самой земли активировал левитатор, гася чудовищную инерцию. Перекувырнулся вперед, рванул в новом прыжке к уносящему поверженного товарища-злодея. Скорость его заметно снизилась, с олба текли огромные капли пота. Это ж сколько весел мёртвый урод. Обе змеи шаман и ударник романта показали, что плевать они хотели на жизни огров. Нацеленные на меня удары достались ревущему и пытающемуся достать до ножей короткими, как оказалось, руками. Сначала шипы в один миг пронзили его тело, брызнула кровью в разные стороны, а призрачные гады вновь, вынырнув из тверди, проделали огромные рваные дыры в испалинском теле. Мало этого прошло некое магическое воздействие, как от кречетевских стрел великан иссушился, заметно уменьшившись в размерах, за секунду превращаясь в мумию ханау роду. И словно вторя мыслям, какие мелькали со световой скоростью, раздался уже отлично знакомый рёв оставшихся в живых огров. И в этот момент я, существуя в трансформаму, превратил клевец в ирс и сверху в высоченном прыжке рубанулся с спины между шеей убегавшего великана. Я ожидал чего угодно, но только не того, что моё оружие с лёгкостью преодолеет бронированную кожу, разрубив минимум около полутора метров плоти, глубоко войдёт в землю. Повернуйся, нерцы, я едва не нырнул следом, лишь в последний миг удержался. Ат клинки в стороны устремилась некая взрывная волна, подхватившая даже камни, вывернув некоторые земли, разместила и части тела великана, отбросила его мёртвого товарища и обе дубины метров на 10 от меня. Я же, выпустив рукоять, в ножь побежал. Как и работала подпитка от ятаганов и исцеляющая дыхание, Иначе бы давно выплюнул и выблевал легкий от таких нагрузок, но даже с некой силой нутро порой начинал обжигать, а бог колоть дико. Глефу оставил намеренно, вернуть ее я мог в любой момент, а так она мне не мешалась. А еще создавала иллюзию у врага, что у меня остались из вооружения только длинные кинжалы, прямой и два изогнутых. На этот раз по ломанной траектории мчался к ближайшей более легкой цели, какую представлял шаман. Огры уже практически достигли завала и могли вместе с некромантом в порошок меня растереть. Из средств поражения имелась только огненная граната, которая пусть и не убивала, но производила хоть какой-то эффект на них, а парализующая доказала свою полную бесполезность. Сейчас пожалел, что яд, каким хотел меня напоить де Лонгвель, ехал в сундуке фургона, так бы и его испытал. Несмотря на работающую пелену, шаман меня теперь неплохо видел, как и некромант. Вновь обе змеи вынурнули за мной, опоздав всего на долю секунды. А зеленомордый, поняв мою цель, добраться до его глотки, из четырех призраков мгновенно сформировал нечто похожее на полупрозрачный цилиндр. откуда довольно ощерился, растянул губы в злорадной победной ухмылке. А как он весело смеялся, пока я на пределе возможности выделывал акробатические кульбиты. Хорошо, что Мак успокоился. Или кончилась мана, или ещё что-то приключилось, но пока он не наносил по мне ударов. Однако, судя по сосредоточенной толстой бледной роже и размахиванию посохом, явно задумал что-то паскудное. Скачущий ублюдок даже за миг перед смертью не понял, что мое стремление в лоб добраться до него — это всего лишь отвлекающий маневр. И когда я осознал, что, дотягиваясь, за спиной колдуна-клоуна от Сахи материализовался Райс и нанес один-единственный удар в затылок ядовитым шипом на скорпионе в хвосте. От гобла, оседающего на колени, метнулась к тотему тень, а он, повинуясь мысленному приказу, взмахнул крыльями, стены цилиндра не стали для него преградой. В несколько секунд преодолел половину расстояния до некроманта, с посоха которого вот-вот, судя по наливающемуся свечениям шару, должно было сорваться убийственное заклятие. Плевок вполне материального огня, после которого питомец исчез, пусть и не причинил ущерба магу, не долетев до него, но напугал, заставил отшатнуться. Мне этих мгновений хватило, чтобы поймать одну из змей, оставшуюся после гибели шамана, вполне дееспособными за загривок, и выдернуть ее в реальность. А здесь вонзить в череп медвежий родовой клинок, какой сработал на отлично, пригвоздив тварь камню. Из-под земли вынеслась вторая. На одних рефлексах я зачем-то именно в этот миг левой рукой ухватил ее за хвост. И незримая сущность, материализовавшись в реальности, рванула меня вверх с такой силой, что я оказался на высоте метров 15 и 20. Некромант, который тоже отошел за доли секунды от нападения Райса, выпустил мне вслед темный гудящий шар размерами с футбольный мяч. По нему постоянно проскакивали ветвистые молнии. Снаряд был или самонаводящийся, или его полётом управлял маг, но тот нёсся за мной. Если бы не прошлый опыт, когда мы в костюмах джампаками играли в импровизированный баскетбол, да и вообще часто их использовали. А в броне сумеречных это был один из стандартных элементов. Если бы не четкое знание, пусть пока в этом теле больше теоретическое, как себя вести в небе, как и левитатор на запястье, отсекающий панику не хуже гильотины башки очередного революционера. Если бы не запредельное ускорение от ятаганов, то вряд ли что-то предпринял, остановившись в верхней точке. Мог бы лишь прощаться с жизнью, молиться, орать вряд ли бы стал. Здесь же перед свободным падением успел выгнув тело так, что захрустел позвоночник, ключ отожимой перчаткой из наследия Имирса Сумеречного перенаправить, перебросить чёртово чёрное ядро, над которым исходила настолько злая сила, что и волосы начинали шевелиться на затылке в сторону завала. Заметил краем глаза, несясь к земле, как он гудя, и вращаясь на дикой скорости, срезал макушку обвала и прошёл дальше. Лицо нек романта, несмотря на общую толщину, бледное до сей поры, стало совсем белым. Его исказила гримаса непонимания, потом некое осознание, и он провожая меня взглядом, в виде как я в полёте протягиваю руку, к которой устремился Ирс, неожиданно бросился к завалу, принялся карапкаться по нему. Меша логром, которые не взламывали кибитку, а откидывали в сторону камни, легко ворочая волны величаности легу. Я же практически возле самой поверхности успел активировать левитатор. Правое запястье обожгло вместе с комом, оказавшимся у горла. Похоже, простенький мой амулет унастал к конец. Однако обо всём думал попутно, опуская на шею последний змееширокое, острое и изогнутое лезвие. Какая очень, очень медленно копошилась. Глефа сейчас, пусть и с усилием, но преодолела бронированную кожу и отсекла череп, тот покатился по земле. Из-за обрубка хлынула гнойного цвета жижа, образовавшая дымящуюся лужу. Лечебный амулет, только-только справившийся с очередной партией ушибов и растяжений, активировался вновь. Я не заметил, как за весь бой от практически полного заряда в нём осталось процентов 30. Потянулся к этаганам, в них энергии около 2/3. Ревизию срез провёл мгновенно. Некромант же верещал что-то на незнакомом языке, и у меня не имелось ничего дальнобойного, чтобы достать суку, вогнать болт ей в толстый зад. Нас разделяло сейчас метров шестьдесят, а так хотелось заткнуть пасть уроду, прежде чем он скрылся в пещере. Великаны же работали методично и без магической поддержки они не видели меня. Я хищно ощерился, но держитесь, гады, и бросился влево, а не вправо к ним». Все дело в том, что из Гобловского тоннеля выбралось ещё два монца зеленомордах, и теперь они спешно пытались эвакуировать в Арздя, грязно ругаясь на общеимперском. Смысл сводился к тому, что пошли по шерсть, а возвращаться приходится самим стриженом. И как их просмотрел? Мне нужны дополнительные глаза. Вылетающий дрон. В болтовне одного из каманчей поставил точку короткий стандартный имперский болт, он швырнул индейца вперед. За ним сразу последовал царство Мары второй пациент. Те тоже не растерялись и выпустили несколько стрел из луков в направлении фургона, из-за которого открыли огонь мои бойцы. Снаряды зеленомордых ушли в сторону, не долетев до воина в пары метров, от чего бандиты взвыли и перестали даже целиться, лишь предельно ускорились в направлении спасительного входа в катакомбы. Все, кто меня мог видеть, либо сдохли, либо сбежали. Поэтому в пару секунд, не теряя времени на пируэты, преодолел несколько десятков метров, затем метнул последний парализатор, который сработал как нужно. Зацепило всех. Я это проделал максимально быстро, выкрикивая команду и надеясь, что меня услышат. Не стрелять, прекратить огонь. Боясь, что Кевин прибьёт вожде, обошедшегося мне уже в цену почти трёх тирков. Вся команду выполнили, опустили арбалеты, а Ленар лукс наложенной на него стрелой Последним штрихом на этом направлении стала заброшенная в чёрный зев огненная граната. Пламя гудело вместе с дикими воплями на несколько секунд вынеслось на оружу. Правильно поступил, хотя это базовое правило. Осмотрелся. Всё, финита ля комедия. А так хотелось стройный в трансформер Рир собагрить крови ещё одного великана. Огры буквально в пару десятков секунд расчистили завал настолько, что подхватив кибитку, они скрылись в глубине. Затем что-то грохнуло. Оба входа в подземелье исчезли, будто их и не было никогда. Дела. Враги закончились. Некромант и огры с повозкой сбежали. Хрен бы с ними, плевать. Звуки боя ещё не стихли за завалом, как и раздавались со стороны чащи. Несмотря на адреналин, бушевавший в крови, и постоянное воздействие целебного амулета, внезапно накрыло усталостью. Казалось, заболела каждая мышца, тело словно пропустили через мясорубку, но у меня имелись ещё незаконченные дела. Поэтому вытащил зелье бодрости, скрутил пробку и выпил одним глотком, оказавшуюся горькой и вонючей жидкостью. От возможных последствий пусть омеля лечит, не зря же я на путешество ларядам. мгновенно почувствовал подъём сил. Пусть и не стимулятор, прилив, но тоже хорошо торгнуло. Единственный минус боль никуда не ушла. Вновь бег до пролизованного предводителя индейцев. Здесь резко затормозил, едва не поскользнувшись на глине, затем, упав на колено, сорвал с главного команча украшение, выдёргивал разноперье из волос, оставляя лишь несколько Теперь перед общественностью предстал обычный среднстатистический грабитель с личным счётом в десяток убитых бойцов и 20 умершими жителями в загашнике. Это был его четвёртый боевой поход. Метнулся к останкам поражённых взрывной стрелой отбитый шаманом Всю ammunition ваш дядя измазал в крови и дерьме, как обохватало, живописно разбросал рядом с разорванными трупами. Сам же принялся освобождать от кольчуги и других ценностей одного наименее пострадавшего. Вернулся добытчик к предводителю, в пару минут раздела и сподневы его от всех украшений избавил, связал. Раздел до портков ещё пару для создания нужной картины. Я перетащил пленника к телеге. Благо каких-то 50-60 шагов. Да и весело немного. Мои транспортные средства к счастью не пострадали, строителей тоже. Про остальных промолчу. Всё. Доклад, приказал десятнику после деактивации пелены на это. Тот секунд 15 молчал, недоверчиво переводя взгляд с поля боя на меня и обратно. А затем, подобравшись к чему-то, вытянувшись во афронт, заговорил. Отчитывался он вполне профессионально, коротко и чётко. Потери нет, пара царапин ни в счёт. Мы ничтожеле, столько-то мертвецов смогли убить двух гоблов. Вроде бы ранить ещё одного. В огров не стреляли, чтобы не злить, так как имеющимися средствами их не одолеть. Строители выжили, их тирка легко ранила. В этот момент из фургона выскочила Амелия. «Ты что творишь?» — набросилась на меня, перебивая десятника. «Молчать!» — оборвал я девушку. «Иди и займись ранеными, если такие здесь есть!» Кивнул в сторону валяющихся тут и там тела. Та замолчала, кивнула, но взгляд был таким, мол, я тебе устрою. «Точно, будешь с троем ходить!» «Кевин, бери людей, и все трофеи должны лежать в нашей телеге. Но сначала разденьте и свяжите всех живых гоблов, доставьте сюда. С мертвых снять хольки. И ни одной даже саной тряпки не оставьте никому, кроме обгаженного исподнего. Это мои трофеи. Наши. Выполнять!» «Глэрт, надо еще голову Ограф отрезать и шкуры с них снять. Ценятся!» «Сделаем по возможности. Посмотрим, что еще Лэрк скажет». Как же сейчас хотелось горячего, горячего прила. Но неожиданно шеи коснулся холодный, холодный металл острейшего клинка. Интуиция до этого молчала, а органы чувств все подвели как один. Как в классике, ничто не предвещало беды, но она пришла и явилась. И как это понимать? Голос Турина дрожал от ярости.